352. Декабрь 19. -е. Наличие двух противоположных начал обусловливает существование всякой проявленной формы в любой части космоса. Следовательно, закон двойственных противоположностей универсален, то есть космичен. Также универсальны и другие космические законы, управляющие жизнью материи во всех ее формах, во всем беспредельном пространстве. Закон – это форма уявления жизни всего, что есть, было и будет на Земле и в мирах. Понять и постичь эти законы – значит тайны Вселенной постичь. К их изучению приводит учение жизни, единое для всех миров, ближних и дальних, но людям доступны лишь в той своей форме или аспекте, до которого доросло сознание. Космические законы частично изложены в тайной доктрине. частично разбросаны по страницам учения жизни, даваемого ныне, частично вкраплены в учении прошлых веков. Единое, неповторяемое, старые как мир и новое вечно ведет оно сознание устремленного духа со ступени на ступень к беспредельному познаванию космоса. Можно понять, что где бы ни постигал дух человека эти законы, они неизменны всегда. хотя форма их выражения и может быть новый, Особенно космично в своем выражении высшая математика Пифагора. Не без основания ставим ее в основу всякого познавания. Можно видеть, как законы геометрии лежат в основании уявления жизни кристаллов. Закон царствует повсюду, и ему подчиняется жизнь. Также и на дальних планетах, и в самых далеких галактиках единый и вечный закон.